Глава 60. Толпа перед супермаркетом увеличилась. Можно быстро перемещаться туда-сюда, почти не рискуя быть замеченным. Поднявшись на первые три ступеньки лестницы, ведущей на мост, я всматриваюсь в пустырь. Арчи Грейс, скрыв лицо под чёрным капюшоном, стоит в тёмном дверном проёме. Я понимаю, что если пойду прямо к нему, он тут же меня заметит. Вместо этого я поднимаюсь по ступеням к дороге, мимо последних прохожих, которые спешат посмотреть на реконструкцию. Наверху я смешиваюсь с двигающейся толпой и, достигнув конца моста, сворачиваю на тропинку за стеклянной высоткой. Пробегаю мимо задних дверей баров и ныряю в узкий переулок, выходящий на набережную. Здесь я замедляю шаг и перевожу дыхание. Теперь я всего в нескольких метрах от арчи. Я знаю, что его легко спугнуть, но уверен, что он не посмеет удрать от меня в сторону супермаркета, где полно полиции. Он стоит в дверном проёме, выглядывая наружу и следя за полицейскими у супермаркета. Я бесшумно приближаюсь к нему и останавливаюсь всего в нескольких шагах. Внезапно сзади появляются и пробегают мимо меня по набережной три человека. У них на лицах хэллоуинские маски, и они что-то кричат друг другу. Я прижимаюсь к стене здания и, оставаясь незамеченным, вижу, как Арчи выворачивает шею, чтобы видеть начало реконструкции. Три человека несутся к магазину. Молодой офицер в полицейской форме, изображающий Дэнни, мельком косится на них, когда они пробегают мимо. Дэнни тогда казалось, что она увидела детей в страшных масках, Теперь понятно, почему. Возле магазина трое в масках останавливаются и позируют перед фотографами, а затем к трибуне подходит старший инспектор Бриджит Фриман. «Может быть, кто-то приносил домой за два дня до Хэллоуина похожую маску?» обращается она к толпе. «Или вернулся в порванной или сильно запачканной одежде? Может быть, вы видели у кого-то крупную сумму денег? Налетчики похитили из магазина больше 4.000 фунтов?» Я смотрю на Дэнни. Она стоит рядом с мужем. Фриман сообщает, что констебль Каш, не подозревая об их намерениях, вошла вслед за преступниками в магазин. Там один из них достал нож. Приставив к ней нож, он заставил Каш, а также владельца магазина и ещё одного покупателя, лечь на пол. «Зная, что в магазине есть заложники, продолжает Фриман, офицеры полиции приняли решение проникнуть в здание с тыла и выломали заднюю дверь. Команду, освободившую трёх заложников, возглавил сержант Мэтт Мур. Во время проведения спасательной операции он получил ножевое ранение. Из-за повреждения спинного мозга он остался парализованным, ниже пояса. На трибуне к Фримену присоединяется сержант Барнсдейл. Она держит нож, похожий на тот, которым был ранен Мур. «Может быть, кто-то из ваших знакомых вернулся вечером домой в окровавленной одежде? Или не в той, что была на нем утром? Куда девался нож, которым орудовал преступник? Кто-то должен это знать!» Я делаю шаг вперед, И хватаю Арчи за плечо. Он дёргается и пытается вырваться. Я выкручиваю его руку и завожу ему за спину. От боли он кричит. Я толкаю его и прижимаю лицом к стеклянной двери бара. И мне думается, что этот кто-то ты.